Мэри Джейн бросилась к нему, Сюзанна и Заячья Губа бросились к герцогу, и опять пошло такое обнимание и целование, какого я никогда не видывал. А все прочие столпились вокруг со слезами на глазах, и чуть руки не оторвали этим двум мошенникам, все пожимали их, а сами приговаривали. «Ах, какая доброта! Как это прекрасно! Но как же это вы!» Ну, потом все опять пустились разговаривать про покойника». Какой он был добрый, и какая это утрата, и прочее тому подобное. А через некоторое время с улицы в комнату протолкался какой-то высокий человек с квадратной челюстью и стоит слушает. Ему никто не сказал ни слова, потому что король говорил, и все были заняты тем, что слушали. Король говорил, с чего он начал, не помню, а это была уже середина. Ведь они близкие друзья покойного. Вот почему их пригласили сюда сегодня вечером. А завтра мы хотим, чтобы пришли все, все до единого. Он всех в городе уважал, всех любил. И потому мы желаем, чтобы на его похоронной оргии был весь город. И пошел плести дальше, потому что всегда любил сам себя слушать. И нет-нет, да и приплетет опять свою похоронную оргию, Так что герцог, в конце концов, не выдержал, написал на бумажке «Похоронная церемония, старый вы дурак!» Сложил бумажку, загукал и протягивает ее королю через головы впереди стоящих гостей. Король прочел, сунул бумажку в карман и говорит «Бедный Уильям! Как он не огорчен, а сердце у него всегда болит о других!» просит чтобы я всех пригласил на похоронную церемонию. Ему хочется, чтобы все пришли. Только напрасно он беспокоится. Я и сам собирался всех позвать. И разливается дальше самым преспокойным образом и нет-нет, да и вставит свою похоронную оргию, будто так и надо. А как только вклеил ее в третий раз, сейчас же я оговорился. Я сказал «оргия». Не потому, что так обыкновенно говорят. Вовсе нет. Обыкновенно говорят «церемония», а потому что «оргия» правильней. В Англии больше не говорят «церемония», это уже не принято. У нас в Англии теперь все говорят «оргия». «Оргия» даже лучше, потому что «вернее» обозначает предмет. Это слово состоит из древнегреческого «орга», что значит «наружный», «открытый», и древнееврейского гизу сажать, зарывать, отсюда хоронить. Так что вы видите, похоронная оргия — это открытые похороны, такие, на которых присутствуют все. Дальше, по-моему, уже и ехать некуда. Тот высокий с квадратной челюстью засмеялся прямо ему в лицо. Все стало очень неловко. Все зашептали «Что вы, доктор?» А Эбнер... Шеклфорд сказал, что с вами, Робинсон, разве вы не знаете? Ведь это Гарви Уилкс. Король радостно заулыбался, тычет ему свою лапу и говорит, так это вы и есть дорогой друг и врачеватель моего бедного брата, я... Уберите руки прочь, говорит доктор. Это вы-то англичанин? Да это дредная подделка, хуже я не видывал. Вы брат Питера Уилкса? «Мошенник! Вот вы кто такой!» Ох, как все переполошились! Окружили доктора, стали его унимать, уговаривать, стали объяснять ему, что Гарви сто раз успел доказать, что он и вправду Гарви, что он всех знает по именам, знает даже клички всех собак в городе. И уж так его упрашивали помолчать, чтобы Гарви не обиделся, и чтобы девочки не обиделись». Только все равно ничего не вышло. Доктор не унимался и говорил, что человек, который выдает себя за англичанина, а сам говорить, как англичанин не умеет, просто враль и мошенник. Бедные девочки не отходили от короля и плакали. Но тут доктор повернулся к ним и сказал, «Я был другом вашего отца. И вам я тоже друг. И предупреждаю вас по-дружески как честный человек, который хочет вам помочь, чтобы вы не попали в беду, и не нажили себе хлопот. Отвернитесь от этого негодяя. Не имейте с ним дела. Это бродяга и неуч. Даром, что он бормочет чепуху по-гречески и по-еврейски. Сразу видно, что это самозванец. Набрал где-то ничего не значащих имен и фактов, явился с ними сюда. А вы все это приняли за доказательство? Да еще вас вводят в обман ваши легковерные друзья — хотя им бы следовало быть умнее. «Мэри Джейн Уилкс, вы знаете, что я вам друг и бескорыстный друг к тому же. Так вот, послушайте меня. Гоните вон этого подлого мошенника, прошу вас, согласны?» Мэри Джейн выпрямила свой вес рост, и какая же она сделалась красивая, и говорит, «Вот мой ответ». Она взяла мешок с деньгами, Передала его из рук в руки королю и сказала — Возьмите эти шесть тысяч. Поместите их для меня и моих сестер куда хотите, и никакой расписки нам не надо. Потом она обняла короля, а Сюзанна и Заячья Губа подошли к нему с другой стороны и тоже обняли. Все захлопали в ладоши, затопали ногами, поднялась настоящая буря, а король задрал голову кверху и гордо улыбнулся. Доктор сказал, «Хорошо. Тогда я умываю руки, но предупреждаю вас всех. Придет время, когда вам тошно будет вспомнить про этот день». И он ушел. «Хорошо, доктор», — сказал король, как бы передразнивая его. «Уж тогда мы постараемся. Уговорим их послать за вами». Все засмеялись и сказали, что это он ловко поддел доктора.